Глава 20. Одного поля ягоды. Фенару Родос, ему так и не удалось оторвать от слезящихся глаз мертвый взгляд дурачка, предстал перед военным прокурором, опустив голову, совершенно подавленный домашними бедами и отсутствием свободы, которая лишает мужества и более закаленных людей. Прокурор приказал снять с него наручники и подозвал его к себе, как лакея. «Ну, приятель», — сказал он после долгого молчания, которое само по себе было приговором, — «мне все известно. Я тебя вызвал только потому, что хочу слышать из собственных твоих уст, как погиб тот нищий у портала Господня». «Оно вот как было», — быстро начал Хинаро и остановился, словно испугавшись того, что хотел сказать. «Так-так». Вот как было. Ой, сеньор, ради Господа Бога, не делайте вы мне ничего. Ой, сеньор, ой, не делайте, я вам всю правду выложу. Только вы, сеньор, Христом Богом, прошу, ничего со мной не делайте. Ты не волнуйся, дружок. Закон суров к закремелым преступникам. А с такими, как ты, не волнуйся. Говори правду. Ой, только вы не делайте. Видите, как я боюсь. Он умолял, извивался, словно защищаясь от страшной угрозы, летевшей к нему. Ну, давай. Оно вот как было. Ночью, значит, вы знаете когда. Сговорились мы с Лусио Васкисом у портала повстречаться со стороны индейского квартала. Я сеньор службу искал, а Лусио этот мне и скажи, что пристроит меня на секретную. Встретились мы, значит, как уговорились. Слово за слово... Пригласил он меня пропустить по рюмочке, трактир там один есть, от площади подняться, пробуждение льва. Ну, глоточек, знаете, другой, третий, четвертый, пятый, кто их сосчитает? Так-так, поддержал его прокурор и обернулся к писцу, протоколировавшему показания. Вот, значит, на службу он меня не пристроил. А я ему говорю, ладно, мол, а он мне, ой, забыл. Заплатил он за выписку. Вышли мы и опять к порталу пошли. Он мне и говорит, что должен тут по службе ожидать одного дурачка. Бешеного, значит. А потом и скажи, что приказано его убить. Пошли мы, значит, к порталу. Я немного поотстал. Он улицу перешел потихоньку, а потом, как кинется я, значит, за ним. Думал, гонится кто. А он к стенке и хватит какого-то типа». Того дурачка значит, не Немой Не мой как замычит, будто на него стена свалилась. Выхватил Лусиу свой револьвер и бах, бах. Ой, сеньор, я ни при чем. Не делайте во мне ничего. Я его не убивал. Работу я искал. Тут такое дело. Лучше бы мне плотником оставаться. Черт меня дернул, в полицию захотелось. Ледяной взгляд пелели снова прилип к глазам Родоса. Не меняя поза, прокурор нажал кнопку. Послышали шаги. В дверь заглянули тюремщики с начальником во главе. «Двести палок!» Прокурор не повысил голоса. Он произнес приказание, как управляющий банком, распоряжающийся о 200 песо. Родос не понимал. Он поднял голову и взглянул на босых тюремщиков, ожидавших его. И еще меньше понял, когда увидел их лица, спокойные, бесстрастные, без тени удивления. Писарь повернул к нему веснущетое лицо и поднял глаза, лишенные выражения. Начальник тюрьмы сказал что-то прокурору. Прокурор что-то сказал начальнику тюрьмы. Родос не слышал, Родос не понимал. И все же почувствовал внезапную слабость, когда начальник тюрьмы приказал ему идти в соседнюю комнату, большую, сводчатую, вроде вестибюля, и, подойдя к нему, ударил изо всех сил. Прокурор все еще не мог успокоиться, когда вошел Лусио Васкис, другой преступник. «С ними добром нельзя. Они только палку понимают. Палку и ничего другого». Хотя Васкис и чувствовал себя среди своих, он был не совсем спокоен, а, услышав последние слова, обеспокоился еще больше. «Да, дело серьезное, если ты, дурак, впутался, хоть и по неведению, в дело генерала Каналеса. Имя. Лусио Ласкис, Происхождение. Здешний. Это, как понимать, из тюрьмы? Да нет же, из столицы. Женат, холост. Холостой всю жизнь. Отвечать как следует. Профессия, занятия. На службе состою. Что? Государственный служащий. Судимости есть? Да. «За какое преступление?» «Убийство. В шайке был. Возраст. Нет у меня возраста. Как это нет возраста? Да я не знаю, сколько мне лет. Пишите там у себя, 35, если уж вам возраст понадобился. «Что вам известно об убийстве Пелеле?» Прокурор выстрелил вопросом в упор, прямо глядя в глаза преступнику. Однако его слова не произвели ожидаемого впечатления. Небрежно, только что руки не потирал, Васкис ответил. — А про убийство Телеля я то знаю, что я его убил. И тыкая рукой в грудь, чтобы яснее было. — Я. — Это что, по-вашему, шутки? — заорал прокурор. — Вы что, кретин? Не понимаете, что за это и казнить могут? — Бывает. Как так бывает? Прокурор на секунду растерялся. Его обезоруживали спокойствие Васкиса, песклявый голос, рысьи глаза. Чтобы выиграть время, он повернулся к песцу. Пишите. И прибавил дрогнувшим голосом. Пишите. Лусио Васкис показывает, что убил идиота Пелели при соучастии Хинара Родоса. Написал, процедил сквозь зубы Писарь. «Вижу я», — заметил Луся спокойным издевательским тоном, который выводил из себя прокурора. «Вижу я, сеньор прокурор не очень-то много знает. Показывает, показывает. А что с того? Стал бы я от такого дурака руки морать? Уважайте суд, не то плохо будет. Я вам дело говорю. Я говорю, много мне радости об такого мараться». «У меня был приказ от самого сеньора президента. Молчать! Врешь! Да как ты!» Он не кончил, потому что в эту минуту появились тюремщики. Они волокли Родоса. Он тащился по полу, как тряпка, как полотенце благочестивой Вероники, на котором отпечатывался лик Христа. «Сколько?» — спросил прокурор начальника тюрьмы который улыбался писарю, помахивая напоминающим обезьяной хвост бичом из бычьих жил, зашитых в кожу. «Двести?» «Так». Писарь вывел его из затруднения. «Говорил я, надо бы еще 200 Процедил он, соединяя слова, чтобы другие не поняли. «Прокурор внял совету?» «Так. Еще 200 Я тут пока этим займусь». «Сам ты этот...» «Старая морда, седло велосипедное», — подумал Васкис. Тюремщики уволокли жертву. В углу, где производили спытки, его взгромоздили на кобылу. Четверо держали руки и ноги, остальные секли. Начальник считал удары. Родос весь сжался, но у него не было сил, и как только начали порку, завыл и завертелся от боли. На гибких желтовато-зеленых розгах темнели сгустки крови из прежних ран, начавших было затягиваться. Полузадушенные, почти бессознательные вопли погибающего животного — последние жалобы. Он прижимался лицом к кобыли уже без голоса, без движения. Волосы спутались. Пронзительные крики смешались с пыхтением тюремщиков. Когда они плохо стягали, начальник ударял их самих. Вы полагаете, Лусио Васкис, что всякий гражданин, совершивший преступные деяния, избежит ответственности, если скажет, что действовал по приказу сеньора президента? Где же доказательства? Сеньор президент не сумасшедший. Зачем ему давать такой приказ? Где документ, свидетельствующий, что он приказал вам убить несчастного столь подлым и жестоким образом? Васкис побледнел. Не находя ответа, он сунул дрожащие руки в карман и брюк. «Полагаю, вам известно, что при разборе дела требуются не слова, а документы. Иначе до чего мы дойдем? Итак, где приказ? Тут, понимаете, нет у меня приказа. Отдал? Сеньор-президент должен знать. Как же это вы?» Почему вы его вернули? Да там написано было, чтоб вернуть, когда выполню. Чтобы у меня не остался. Я так думаю, тут, понимаете, молчать. Провести меня вздумал. Президентом голову морочишь. Я тебе не школьник. Словесные показания одного лица не являются доказательством, кроме случаев, специально предусмотренных кодексом. Что тебе тут? Лекция по уголовному праву? Хватит. — Хватит, — говорю. — Так если вы мне не верите, спросите его. Может, ему поверите? Я ж тут с вами был, когда нищих тех допрашивали. Молчать. Разговорился. Палок захотел. — Интересно. — Пойти, значит, и спросить сеньора президента. — Да, Васкис, скажу я тебе, что-то ты слишком много знаешь. — Смотри, — «Пропадешь!» Луся опустил голову под гильотиной прокурорских слов. За окнами бушевал ветер.